во вторая. На адреналине я принял самое странное из возможных решений. За миг до столкновения закрылся броней и влил в нее почти все резервы, которыми располагал. Захотелось спецэффектов. Грузовик с грохотом и скрипом сминаемого железа разбился о мою защиту. Двигатель выдавило в кабину, и всю морду машины смяло так, будто... Она в столб въехала, а не в человека. Я медленно отступил, высвобождаясь из обломков автомобиля. Пакеты и все их содержимое такого удара не пережили. «Твою ж! Рулечка моя!» Водитель еле дышал. Лицо все было вымазано в крови, рулевое колесо вдавилось в грудь. «Да ладно!» «Приехал и кончаться вздумал?» «Не надо спешить, родной!» Я выволок его из машины не обращая внимания на треск костей. Вой боли стал лучшей симфонией этого вечера, но слишком быстро угас. Водил и кровь шла ртом, значит, все совсем плохо. «Привет, отбека! прохлюпал горе убийцы и расслабленно обмяк. Ну, тут контур ломать уже бессмысленно. Да и сказал он все, что мне нужно было знать. «Илья, ты в порядке? Иисус всепрощающий, ты цел? Почему ты цел? Что это было?» Одаренные так умеют? Много вопросов. Некогда отвечать. Жди у машины, сказал я Лизе, распрямляясь. Бах! Доспех рванул, и я грохнулся на асфальт. Вы серьезно? Подкатившись под грузовик, с которого текло, как из дуршлага, я ужом пополз вглубь, стреляли с моего дома, это точно. Снайпер дождался, пока моя голова появится из машины и выстрелил. Ночь вспыхнула голубым свечением, запахла озоном. А спустя несколько долгих секунд а землю что-то глухо стукнуло. «Илья, ты в порядке?» Лиза наклонилась, выглядывая меня под машиной. «А ты полезная становишься». «Я в него попала. Здорово, да?» «Электрик ты мой!» — цокнул я, выползая. «Давай с дороги уйдем. Электрик как-то не по-женски», — наигранно надула губки Лиза. «Электричка ты моя!» Не растерялся я, заработал улыбку и потянул девушку за собой. Мы торопливо ушли с улицы под прикрытие арки. Где-то уже хлопали окна. Кто-то ахал и наверняка вызывал полицию. «Жди здесь», — бросил я. «Скоро буду». Лиза кивнула, посмотрела на свои пальцы, и по кончикам их поскакали искры молнии. Глаза девушки были чуточку безумные, а улыбка — как у маньяка. Передернувшись, я добрался до парадной, тихонько открыл дверь и вошёл на тихий лестничный пролет. Постоял Слушаясь, а затем неторопливо двинулся по лестнице наверх. «Раз двое уже прибыли, может быть, и третий? Ну-ка, где там моя разведка?» Княгиня ответила на мою команду быстро и засаду тоже отыскала моментально. Двое ждали на лестнице между вторым и третьим этажом. Обе держали пролет под прицелом, готовые обрушить шквал огня на любую появившуюся в нем фигуру. Еще один бандит сидел этажом выше, в темноте за закутка напротив моей двери с ручным пулеметом, стоящим на сошках. На коврике перед входом был аккуратно размазан артефакт нуль магии. «Хекки вы, господа, затейники!» Я остановился на лестнице между первым и вторым этажом, прикинул расстояние, осторожно выпуская бронемяков. Двоих, с определенным заданием. Выставив руки ладонями вверх, я приподнял их чуть повыше, и стальные шарики смерти завращались в сантиметре над моей кожей, набирая скорость. «Вжух! Вжух!» Оба снаряда улетели в темноту, где рикошетом от противоположной стены вернулись назад по нужной мне траектории. Два удара, два падающих тела. Я поднялся выше, убедился, что проломанные бронемяками стрелки не дышат, собрал с них все ценное. А кошелек одного из них был весьма пухлый и присел, вслушиваясь. «Пулеметчик не дурак, должен понять, что я иду». Но он и не догадывался, что к нему могло приползти из темноты. Да, они пришли охотиться на одаренного, и вот только способности его не знали. Я подождал еще несколько секунд, а после стона и звука осевшего тела вышел на лестничную площадку. Хомяки уселись неподалеку от вырубленного пулеметчика и старательно вылизывались от крови тех, кто погиб до этого. Пульс у стрелка был. Отлично. Я присел рядом. И сунул ему в контур всю свою злобу, накопившуюся от утраты рульки. Мужик засучил ногами, будто пытаясь уползти, от растекающейся по телу жажды служить. Движение плавное, скорее агонизирующие. Хотя чего там, организирующие есть, жалеть его я не стал, так что его преданность будет дорогой в один конец. Кто тебя прислал? спросил я мягко. Пулеметчик прохрипел что-то невнятное, всхлипнул. Контур распадался неожиданно быстро. Я совершенно точно не столько силы на него потратил. Это что-то дополнительное. Хрен те!» Он сдох. Я нахмурился. Что это за чудеса волшебные? Наткнулся на левый поток энергии, рассеивающейся в темноте парадной. На шее бандита лопнул охранный амулет, и именно то, что скрывалось под зачарованной оболочкой, так стремительно угробило мерзавца. Проклятие. Они прямо подкованные сюда приперлись. Интересная игрушка. Надо бы изучить. Я сунул треснувший оберег за пазуху в мир бронемяков и клювобушей. Встал, поглядывая на пулемет. Вот его в карман, только по частям. Разбирать такое оружие меня не учили. Жаль. Я двинулся к квартире, отпихнул коврик с размазанным артефактом в сторону. Открыл дверь. Внутри точно никого не было, иначе княгиня бы подняла тревогу сразу. Она ведь при критических ситуациях меня находила уже. Знает, что важно, а что нет. Так что сейчас действовать можно спокойно. Я вошел и принялся сгребать все, что мне может потребоваться, запихивая за пазуху в бездонный карман. Призрак настороженно протягивала мне свои книжки, и я, ешкина кошка, покорно брал их с собой. Руппи потребовал планшета, и я не стал спорить. Дорогая вещь, конечно же, я ее здесь не брошу. Запрятав в карман все, что мог, я с тоской оглядел свою квартирку. Раз дело приняло такой серьезный оборот, то ночевать здесь небезопасно. Грузовик, снайпер, два бойца и пулеметчик разом. Бюджет на меня выделили неплохой. С таким ночью и ракету в окно получить можно. Я спустился к Лизе. Она так и стояла подаркой, наслаждаясь игрой молний на кончиках пальцев. Правая нога изогнута в колени и длинный каблук упирается в стенку. Но прямо жрица любви в ожидании работы. «Идем. Наверх нельзя». Лиза нахмурилась, но ни слова не сказала. Уже за рулем я понял, что не знаю, куда ехать. «К Андрею?» «Незачем сюда его впутывать. Воспользоваться такой оказией и навестить наконец-то свою вотчину?» «Не уверен, что есть смысл. Раз уж на съемной квартире меня нашли, то выяснить, где еще я могу появиться, задачу несложная. Может, и там уже дежурят. Если я скажу тебе, что надо найти мне этого бека, ты ведь ничего сделать не сможешь?» Повернулся я к сидящей на заднем сиденье княгине. Та горестно покачала головой. Лиза на эту реплику лишь на миг задержалась, думая, что я обращаюсь к ней, но затем пристегнулась и с интересом спросила. «Куда поедем?» «Хороший вопрос. Очень хороший. Давай пока просто покатаемся», — предложил я. Лиза показала мне большой палец и расслабленно откинулась на спинку сиденья. Вспомнилась, как она снимала на смартфон моего первого убийцу с прямой трансляции в сеть и наивной попыткой так достучаться до наемника. А вот день и ночь. Теперь такая спокойная, прямо чудо. А вот что Илья, животворящий, делает. Я выбрал среди номеров нужный, нажал вызов и прижал телефон к уху, разворачивая машину. Когда мы уезжали с улицы, на нее уже вывернул полицейский автомобиль, а с противоположной стороны показалась скорая помощь. Ну, этих вызвали зря, эти уже никому не помогут. «Илья, ночь на дворе!» — рявкнул в трубку Дворкин. «Ну да, нормальные люди в такое время спят. И вообще, странное дело, когда звонишь ночью, нормальных вообще никогда нет на месте. Вместо них всегда только злые, мрачные, недоумевающие, недовольные порождения тьмы. Или же пьяные в ума, что еще хуже. Что-то не так в этом времени суток». «Кто такой бег, Михаил Семенович?» — спросил я у урядника. «Мне тут от него привет передали». Пришлось немного пошуметь. «Чего?» Голос невнятно заплетающийся. «Ешкин окошка!» Дворкин действительно спал. Удивительное дело, я думал, урядник на работе всегда наивный я. Правильный он. «Это важно, Михаил Семенович! Кто такой бег?» Свиридов флягой потек, лишь бы его не подводить!» «Илья, стой!» Урядник шумно засопел. «Стой!» «Не так быстро!» На заднем фоне послышался женский недовольный голос. Ну да, час ночи. Но сейчас не до соблюдения подобных приличий. Бедному Илюшке ночевать негде. Бег, бег. Нет у меня на него ничего. Только это вот прозвище и все. Важная шишка, но кто и где, никто не знает. Таинственная личность. Знал бы, сам посадил бы. Голос в трубке изменился, стал более гулким. Видимо, урядник зашел в туалет. Как свиридова не удержался я. «И Сверидова бы посадил, если бы его кое-кто не угробил!» «А что за привет тебе передали?» — спросил Дворкин. «Кровавый! Ваши служивые сейчас его посланников от асфальта отмывают!» «Ты опять кого-то убил?» — ахнул Урядник. «И опять самооборона!» — пожал плечом я, вторым по-прежнему прижимая телефон к уху. Ночные улицы Пушкинских гор были пусты. «Сколько можно, Илья? Так кроваво самообороняться! Но попробуй хотя бы раз в живых их оставить!» Их можно допрашивать, понимаешь? Так больше узнать можно. Я подумаю над этим. Спасибо. И еще, господин урядник, я на вашем месте собрал бы сейчас всех своих близких и покинул бы квартиру. Потому что, сдается мне, мстить бег явился не только мне». Дворкин хмыкнул в трубку. «Я позвоню», — сказал я и отключился. «Неведомая хреновина этот бег. Но я тоже не лаптем делан. И тоже в своем роде неведомая хреновина». Может, даже по и многих. Всю дорогу я поглядывал в зеркало заднего вида, чтобы уж точно быть уверенным в отсутствии хвоста. Пусто. Чисто. Наверное, тот, кто планировал покушение на меня, был уверен, что уж пулеметчика я точно не переживу. Приятно его разочаровать. «У тебя появилась идея?» Я кивнул. «Да, идея у меня появилась. Отличная идея». «Дурацкая идея». — возразила заспанная Вася. На часах был третий час ночи. Мы добрались до дома колдуньи пешком, пару раз срезая дорогу через чужие сады. Но лучше перебдеть, чем привести за собою какой-нибудь любопытный нос. — Вася, — начал было я, сделав глубокий вдох. — Дурацкая, ну, конечно же, заходите. — оправилась она. — Правда, не знаю, где вас положить. Есть в задней комнате кровать, но где взять вторую? Лиза, глядя Васе в глаза, хищно потянулась ко мне и в страстном поцелуе впилась в мои губы. «Поняла, вторая не нужна», — медленно проговорила Василиса. Я мягко отстранил Лизу, которая так и мерила ведьму взглядом. На миг почувствовал себя девочкой, из-за которой вот-вот сойдутся в драке два бугая. И чего-то мне это совсем не понравилось. Не так себе это представлял. Между ведьмой и бывшей училкой нарисовалась княгиня, и с озорной улыбкой и напускным гневом, направленным в мой адрес, скрестила руки на груди. «Ты-то куда, женская солидарность?» «Вот серьезно, лучше Бека найди», — сказал я ей. «Что?» — Вася подумала, будто это было ей адресовано, и нахмурилась еще больше. «Голоса в голове», — сознанием дела проговорила Лиза. «Привыкай». Колдунья принесла нам постельное белье, чуть сыроватое, но чистое, и пахнущее кондиционером. Предложила было чаю, но мы засиживаться не стали и завалились спать уже минут через десять. Дом утих. Лиза уснула и едва накрылась одеялом, а я полез в сеть. Бег. Мне нужен этот бег. Дядя сходу заявил о себе так, что дальнейшее с ним знакомство было необязательным, скажем так. Поэтому его можно устранить без лишних танцев. Вот только найти бы теперь засранца. Как нехорошо с людьми его получилось. Я вытащил из кармана расколотый оберег, который забрал у пулеметчика. Хрупкий цилиндр из черного хибиния, который для таких магических амулетов и используется. Полы внутри. Клейма нет никакого, так что изготовитель без бренда, а значит, кто угодно. Руны. Руны есть. Я посвятил телефоном на оберег. Не, надо утром изучать. Сейчас же это одно издевательство над собой. Сказано, сделано. Я отрубился, едва погас экран смартфона. А наутро начал собственные оперативно-розыскные мероприятия. Первым делом заехал к Марии Воронцовой. Графиня встретила меня в своей лавке, серьезная, собранная и симпатичная. Амурный интерес княжича в целом была безумно хороша собой. Если бы не Андрей, то... то я бы ничего не сделал чтобы потом не бодаться со всем ее родом. Благородные дамы, они... на любителя. Княжич прав в своей осторожности, о которой так охотно рассказывал. Интересно, графиня знает о том, как развлекается Андрей с простолюдинками, пока по ней вздыхает? Вряд ли. И спрашивать ее я об этом, конечно, не стану. Воронцова очень долго крутила сломанный цилиндр в руках, морщила лобик. Это совершенно точно ручная работа. Причем неплохого артефактора. Очень неплохого. Исполнение рун необычное. Не могу понять, где я такое видела. Определенно что-то знакомое. Может, знаете кого-то еще? но, ну, из специалистов по амулетостроению. Амулетостроению? Хихикнула Мария. Кивы, Илья Александрович Остряк. Вы торопитесь? Я бы хотел показать этот амулет одному из мастеров моего папочки. Мастер Эглаускас, лучший в губернии, уверяю вас. Может, он узнает работу. Конечно же, ваше сиятельство. Я совершенно не тороплюсь. Чуть покривил душой я. Сегодня у меня была назначена встреча с графом Гордеевым, но если что, подождет, голубчик. Не хотите ли отведать чаю? Здесь рядом прекрасная кофейня. Я бы... «Настойчиво рекомендовала вам попробовать их сорт из Краснодарского края. Изумительно вкусно. Мастер Глаускос будет здесь в течение часа. Или же вы хотите подождать здесь?» Она с сомнением оглядела лавку. «Краснодарский чай — это отличная идея. Вы знаете, чем меня купить!» Графиня загадочно улыбнулась. «А Андрей с вами не приехал?» — вдруг спросила она. «Увы, я не хотел его беспокоить, но уверен...» Если бы он знал о том, куда меня заведет судьба, то непременно бы был здесь. Так что это исключительно моя вина. Она вздохнула, но встрепенулась. Идемте. В кафе ее узнали сразу. И официант сразу же отвел нас в отдельную зону, богато украшенную репродукциями картин различных художников. Очень много морской тематики. Корабли, порты, доки... Я заинтересовался живописью, предоставляя графине шанс говорить самой. Она довольно долго сдерживалась, а затем выпалила, как в воду прыгнула. «Андрей вам рассказал?» Я повернулся к ней с недоумением. «А нас?» — сразу же смутилась Мария. «Ну, а...» «Нет, уверяю. Княжич никогда бы не посмел обсуждать такие вещи с кем бы то ни было. Да, он такой...» — мечтательно вздохнула Воронцова. «Он такой...» На устах девушки появилась задумчивая улыбка, взгляд поплыл. Влюбленные они такие милые. Милые и одновременно тупые. Но никогда об этом им не говорить. Папенька хочет выдать меня за Александра Феоклистова. Вы знаете его? Да, знаком. Я постарался не выдать своего удивления, но, наверное, не удалось. Вижу по вашей реакции, что вы не самого высокого о нем мнения. Горько улыбнулась она. Но папенька убежден, что сын богатого и влиятельного барона — лучшая партия нашей семьи, чем бедный княжич. Ну да, печаль ее понятна, особенно когда сын барона — это тот психованный отпрыск Феоклистова. «Хотите, я вызову его на дуэли и убью?» — скучая предложил я. «Я, знаете ли, сам в своем роде дуэлянт». «Илья, вы что?» — возмутилась девушка. «Как вы можете так говорить?» В дверь постучали. Официант с поклоном поставил на стол чайник, две чашки и миску с сахарными крендельками. Я схватился за вкусняшку, едва дверь закрылась. м, -м а от вкуса чая едва не запищал. Какая прелесть! Краснодарский изумителен, изумителен, поделился своим восторгом я. Графиня улыбнулась в ответ, но одними губами. Видимо, разговор не закончен. «Вы хорошо на него влияете, Илья», — сказала Мария. «Я это вижу. Все это видят. То, что вы вдвоем сделали, это же потрясающе. Люди знатных родов и могущественной семьи ведь ничего не предпринимали, принимали правила игры, а вы с Андреем показали им...» Я терпеливо ждал, наслаждаясь чаем. «Подводка понятна, мадам. Теперь поясните, к чему вы вообще клоните? Мне кажется, если Андрей продолжит демоноборчество...» Если он, ну, станет вместо Свиридова заниматься зонами уезда, это же уважаемое дело. Тогда, тогда папенька ведь и передумать может. Как вы считаете, он, я имею в виду Андрюшу, он же сможет? Я считал, что это звучит очень странно и меня откровенно смущает. Издал нечлинораздельный звук, нечто среднее между согласием и недоумением. Он ведь такой добрый, мягкий, а Свиридов был. Вздохнула она. Преступником? вежливо подсказал я. Воронцова кивнула. «Святая простота». «До сих пор не могу поверить. Ни в то, кем оказался барон, ни в то, что вы смогли его победить». «Простите, если разочаровал». «Ах, это вы меня извините. Я такая болтушка сегодня. С того самого дня сама не своя. Все думаю, думаю, место себе не нахожу. Ведь это такой шанс для Андрюшки. И тут вы, как провидение». Я и правда никак не ожидала вас увидеть, Илья. Простите за сумбур в голове. Столько всего произошло. Ваше сиятельство, я уверен, что все образуется наилучшим образом. Я снова пригубил чай. Какая прелесть работает в этой кофейне. Они ведь недолго нас томили ожиданием, напиток доставили почти сразу, а температура идеальная, и не нужно ждать, когда настоится и не горчит, перенасытившись. Дышит напиток. Как они так делают, а? Вот где настоящая магия. Илья, простите, что я на вас так это все вывалила. И оставьте вот эти вот ваши сиятельства. Просто Мария. Хорошо? Хорошо. Просто Мария. Я приподнял чашку, салютуя. Мы проболтали на более классические темы высшего общества чуть больше часа. Когда Воронцовой позвонили, графиня извинилась, ответила на звонок, сухо сказала. Сейчас будем. Убрала телефон. «Это мастер Эглаускас. Он подъехал. И кажется, он знает, кто автор».